А на Москве к Ивану Васильевичу снова наваливала забота. Надо было рознь с братами избывать. По завещанию еще отца, их великого князя Василия Васильевича Темного, было всем братьям приказано слушать мать, великую княгиню Марью в а с и л ь н у воиночестве Марф. «А дети мои из ее воли не вымутся», — писано было в этом завещании. На ту весну князь Борис Васильевич поехал в Углич к брату своему, к Андрею Васильевичу Большому, и оба говорили много и жарко о своих обидах. С Новгородом они де оба бились, да Новгород де обоим им князьям братанечем боком вышел. Князь Иван все на себя забрал. А как и к другой Юрий брат Помер, так брат Иван тоже все его добро на себя отписал, им ничего не пожаловал. А теперь вон от он, Иван Московский, Ахмата-царя изобидел, и д е т тот царь Ахмат на свою луз Московский с расправою, а не на их владение. Но пусть д е теперь Москва сама с ним ведается, а их дело Углич-Доржев. И порешили оба брата уйти от греха из своих городов, и с своими боярами, с дружинами, подальше, в новгородскую землю, поближе к Ливонскому рубежу. Так они оба и сделали. Князья Андрей да Борис ушли из Ржева и Углича, стали в Великих Луках, оттуда послали своих бояр к польскому крулю, чтобы тот их с братом Иваном рассудил. Казимир послов принял ласково, пожаловал княжьим женам, п о к о р м л е н и е город Витебск, дело-то принимало серьезный оборот. Великий князь Иван отправил вдогонку за братьями ростовского архиепископа Вассиана, старца телом хилого, но духом мощного и бестрепетного подлинного стоятеля за русскую землю, братьев надо было уговорить.